Фамилия Печенье. Конец одиннадцатого месяца семьсот двадцать третьего года от начала стужи. «Итак ты наконец-то вернулся». Сложно отрицать Пресветлое. «Хватит». Она была раздосадована тем, что даже эта крошечная шутка заставила её губы дрогнуть и тем, что, оказывается, скучала по нему больше, чем думала. Понимает ли он это? Видит ли её насквозь? Они сидели в одной из дальних парковых беседок. Про нее Амилия точно знала, что здесь их никто не услышит, во всяком случае, если ничего снова не изменилось. Мать и отец любили время от времени, независимо от того, что за настроение витали между ними, перетасовывать шпионов и ловушки, прослушки и подглядки. Пожалуй, в перемирии они делали это даже чаще. Оба пытались воспользоваться мнимым довольством другого, И оба готовили оружие загодя зная что очередная битва не за горами как велит моя пресветлая мать всегда говорила если допустила промах сделай из него еще одно оружие поэтому амилия опустила глаза поболтала ногами недостающими до пола покрутила в руках бокал поставила на место вот так пусть думает что она взволнованная девчонка которая не могла дождаться его возвращения. Так даже лучше. «Расскажи, как прошла твоя поездка. Ты привез нам новых рекрутов? Как там на окраинах? Очень холодно. Очень ужасно». «Вам бы там не понравилось, Пресветлая», — сдержанно отозвался он. Что-то сегодня с ним было не так. Смотрел он, как будто немного сквозь нее, и голос звучал рассеянно. Обычно, приходя к ней, он больше внимания уделял своим волосам, а сейчас они лежали как-то небрежно, растрёпанно. Ухо, часть которого когда-то срезали острые, как пилы, зубы ревки, было открыто, а обычно он опускал на него пряди волос. Впрочем, это было единственной уступкой, сделанной специально для неё. Амилия знала, что для светских приемов и выходов многие препараторы часто использовали элимеровую костную муку. Под ней шрамы и следы от вживления препаратов становились почти незаметны. От муки кожа становилась матовой и слишком гладкой. Мать и отец пользовались такой же, поэтому Амилия легко замечала ее на чужих лицах. Эрик Стром никогда не прятал своих шрамов, и ей это нравилось. Обычно он и об не заботился, даже для балов и приёмов, если её там не было. Пару раз она специально не появлялась, распустив об этом слухи заранее. Проверенные люди донесли, что Эрик Стром приходил туда с волосами, зачесанными назад, какое-то время проводил в тёмном углу со скучающим видом и очень скоро уходил. Так скоро, как позволяли приличия. Мелочь. Но жизнь во дворце приучает придавать значение мелочам. Ему плевать было, как он выглядит, когда её не было рядом, ещё больше, чем обычно, вот что это значило. Впрочем, может, не так уж ему было и плевать, просто он всегда был умнее других. Некоторые препараторы из тех, что появлялись на балах, маскировали не только шрамы, даже увечья. Амелия знала, почему — Например, госпожа Анна, одна из десяти, никогда не появляется на людях без длинных до локти перчаток. Надеялась, как и многих из них, поймать кого-то из знати на крючок? Смешно. Амелия не раз слышала, как молодые люди обсуждали девушек-препараторов, а девушки — мужчин, обычно охотников или ястребов. Опасность их жизни возбуждала многих, а шрамы только напоминали об этой опасности. Но для большинства они были экзотической игрушкой, не более того. Эрик Стром понимал это, и это делало его гораздо более привлекательным, чем многих других. Небрежность или продуманность? Человек, изо дня в день входящий в стужу, ставший одним из десяти в его годы, не может быть небрежным. «Сколько тебе лет, Стром?» Его губы дрогнули. «Двадцать вот девять, как — протянула она. — Но ты служишь уже третий срок. Я начал раньше, чем положено. И сильно раньше, если значение счета мне не изменяет. Как так получилось? Это была обычная манера Амилии вести беседу. Внезапно ошарашивать собеседника ворохом прямых и точных вопросов, задавая их ни с того ни с сего. Удобно быть наследницей Химельнов. Как правило, все начинали волноваться, теряться, и в итоге выкладывали всё, что она хотела узнать, кроме Эрика Строма. Однажды я с удовольствием расскажу вам об этом, моя пресветлая, но мы говорили о рекрутах. В этом году я посетил Вестбот, Рурмор и Ильмор. Впервые слышу. Я думала, что все города моей страны знаю как свои пять пальцев. Это очень маленькие населённые пункты, госпожа. «Меня отправили туда в том числе потому, что годы прошли с тех пор, как кто-то из десяти был хоть в одном из них в последний раз. Да уж, людям нужно время от времени давать повод посудачить о великом событии. В том числе. И что же там в этих прекрасных местах? В Эстбаду и Рурмору нечем оказалось вас порадовать, зато Эльмор подарил столице трёх рекрутов. Маленькое поселение, сразу трёх? Вы правы. Это редкое явление. Они сильные? Пока трудно сказать. Он потер уголок золотистого глаза, сощурился. Они должны пройти обучение. По его итогам можно будет сказать точнее. Один из них не представляет особого интереса. Он прошел только первую арку. Двое других обладают большим потенциалом. Они мужчины? Нет, девушки. Одна из них прошла три арки, а другая — все четыре. Это значит, что они станут ястребом и охотницей? Не обязательно. Это зависит от нескольких факторов. Обучение, особенности их характера. Одна из них по складу характера и ума могла бы быть ястребом, судя по моему впечатлению и рассказам её учителей. Но уровень усвоения ей это вряд ли позволит. Другая... Ладно, мне надоело говорить о других девушках. Он и глазом не моргнул, и Амилия почувствовала, как нарастает в ней смутное раздражение. Он всё время заставлял её чувствовать что-то непредвиденное, даже когда она готовилась к встрече, а сам оставался спокойным и холодным, как лёд. Это бесило. «Как угодно при светлой госпоже. Я могу идти?» «Ты обиделся, Стром?» Уголки его губ снова дрогнули. «Нет. А я, думаю, обиделся. «Как вам будет угодно?» Некоторое время они сидели молча. Эрик стром все еще смотрел куда-то сквозь нее, сосредоточенно, как будто решая в уме сложную задачу. «Пожалуйста, перестань быть таким холодным. Скажи мне хоть что-то не по протоколу. Вскрикни хотя бы от одного из моих уколов. Смейся надо мной, не только глазами. вслух Дай мне повод. Дай мне повод понять, что я чувствую. «И зачем мы можем пригодиться друг другу?» Разумеется, вслух она не сказала ничего подобного. Вместо того она придвинулась чуть ближе и кивнула своей служанке Видели, которая все это время стояла неподвижно и бесстрастно, готовая налить вина или отхлестать себя по щекам, если потребуется. В ее преданности Амилия не сомневалась. Виделла была единственной из ее служанок, которую не контролировали ни мать, ни отец. По крайней мере, пока что. «Иди, принеси нам апельсинового печенья к вину». Виделла помедлила всего на миг. Оставлять Амилию один на один с мужчиной, да еще и настолько ниже ее по положению, не разрешалось, но выучка оказалась сильнее. Виделла послушно удалилась. «Стром». «Если я задам тебе вопрос, ты ведь ответишь, верно?» «Разумеется. Вы же химель, пресветлая госпожа. А препараторы, как известно, принадлежат химельным». Вовсе она не чувствовала, что он ей принадлежит. Никогда. И это бесило и будоражило. «Очень хорошо. Тогда ответь. Что такое сердце стужи?» «Есть. Всего на секунду. В его глазах в чёрном и золотом промелькнула неясная тень. Тревога, настороженность, удивление? Это простой вопрос, Пресветлая. Он принужденно усмехнулся. Видите ли в центре вашего дворцового парка? Довольно. Я спрашиваю не об этом, Струм. Что такое сердце Стужи на самом деле? Он помедлил, но все же заговорил. Это старая легенда, наследница. Откуда вы ее услышали? Неважно, что за легенда. «Расскажи мне». Его лицо снова стало сдержанным и немного насмешливым, как обычно. Если верить этой легенде, в стуже есть некое тайное место, подсказка, оставленная для нас богами. Миром и душой? Более древними богами. Теми, что правили континентом до того, как на него опустилась стужа, чьи имена оказались забыты после того, как люди цивилизации, уповавшей на них, погибли в пришедшем холоде. И что за подсказка спрятана в этом очень тайном месте? Туда ведь, наверное, не просто попасть. Не просто. По легенде, вход туда охраняют дьяволы. Что до того, что там спрятано, думаю, вы и сами понимаете, чего больше всего жаждали люди, чей мир умирал у них на глазах. Стром отпил из ее бокала, но она не стала указывать ему на это. Надежды на то, что стужу можно остановить. Остановить? И повернуть процесс вспять, ведь наш континент не всегда был скован льдом. Да, я знаю. Ученые считают, что это климатическое явление. Барнстон, что магия. Служители мира и души, что это кара, упавшая на наших предков. Другие философы — А что говорит легенда? Легенда говорит, что боги что-то не поделили между собой. Как это всегда бывает в старых легендах. Многие хотели получить зеленую цветущую землю себе, и война за нее привела к тому, что она стала непригодна ни для кого из них. Как по-человечески, так и есть. Боги из древних легенд, о которых не принято говорить в школах с тех пор, как учение мира и души стало обязательным и повсеместным, вообще гораздо больше похожи на людей, чем на богов. «Откуда ты всё это знаешь, Стром?» «Люблю чтение». «Ты веришь в это?» «В то, что люблю чтение?» На этот раз она не удержалась, хихикнула. «В то, что у стужи есть сердце и что в нём...» «Я был в стуже очень много раз, моя госпожа, на обоих её уровнях, и не я один. Сотни ястребов и охотников исследуют её годами, веками. Её рельеф часто меняется, но если бы подобное место существовало, кто-то бы обнаружил его давным-давно». «Стром». Она помедлила. «Бывает такое, что кто-то исчезает в одном месте, а появляется в другом, исчезает бесследно, Может быть, препараторы... Ты о таком не слышал?» «Нет, не слышал. Что с вами сегодня, Амилия?» «Грубейшее нарушение этикета, как будто случайное. Но он ничего не делал и не говорил случайно. Её сердце предательски дрогнуло. «Ничего. Вам показалось, что вы видели что-то подобное?» «Мне никогда ничего не кажется», — огрызнулась Амилия. «Я всегда знаю, что видела, а что нет». «Простите, я не хотел вас обидеть. Я не обиделась». Само предположение, что он мог обидеть ее, было оскорбительно. Проклятый Стром платил ей той же монетой, а Эмилия ничего не могла поделать с тем, что сидеть здесь в удаленной беседке в его компании ей хочется гораздо больше, чем быть где-то еще и с кем-то еще. Все она портила». Говорила с ним, как взбалмошная девчонка, сбивалась и путалась, пытаясь продумывать каждый шаг, как обычно, и постоянно наталкиваясь на его ледяную, непробиваемую защиту. «Эрик». Видела могла появиться в любой момент, и Амилия вдруг плюнула на осторожность. «Ты сказал, что ответишь на любой мой вопрос, потому что я химель. Значит, ты сделаешь для меня кое-что, если я попрошу, да?» Он помолчал. «Если я...» Она замерла и почувствовала, как по коже пробегают мурашки, как перед погружением в холодную воду после бани в купальне. «Если я прикажу тебе поцеловать меня, ты это сделаешь?» Он не выглядел удивлённым. Повернулся к ней, наклонился чуть ближе, и она вдруг очень остро почувствовала, что он даже сидя гораздо выше неё. Его лицо оказалось очень близко, она могла бы коснуться его кожи, если бы захотела, провести пальцами по каждому из шрамов, светлых, поверхностных и тёмных глубоких, темнота, расползающаяся от золота глаза Орма, шероховатая или мягкая, тёплая, как змеиная кожа, или холодная, как снег. Она могла бы поцеловать его первой, Амилия много раз целовалась и хорошо знала, как это делается, Поцелуи были хорошим способом вывести кого-то из равновесия или больше узнать о том, кого целуешь. Но он должен был сделать первый шаг — подчиниться, признать, что он только один из многих, жаждущих заполучить ее расположение, подобраться через нее ближе к власти и богатству. Она почувствовала его дыхание, от него пахло вином, которое они пили вместе, и травяным чаем и прикрыла глаза. А потом тепло его дыхание исчезло, и она увидела, что он снова сел прямо. «Благодарю за честь, Пресветлая. Вы лучше меня знаете, что этого делать не нужно». И больше он не сказал ничего. Или не успел сказать, потому что сразу вслед за этим зелень на одной из дорожек дрогнула, и Амилия увидела Виделлу, несшую перед собой серебряный поднос с апельсиновым печеньем, парой чашек, и дымящимся кофейником. «Я позволила себе принести вам кофе, моя госпожа». «Как удивительно приятно», — выдавила Амилия. «Когда слуги лучше тебя знают, что тебе нужно. Ты зря принесла две чашки Виделла. Господин Стром уже уходит». Эрик кивнул, поднялся, прихватил черные перчатки. Втайне она рассчитывала, что он их забудет. Коротко поклонился и пошел прочь. И ни разу не оглянулся. «Чтоб его!» — пробормотала Амелия, добавив ещё несколько слов, определённо непредназначенных для дворцовых стен и ушей. «Налить вам кофе, моя госпожа!» Амилия с великим трудом сдержала рвущийся с языка грубый ответ. Она точно знала, что Виделлу минимум дважды пытались подкупить, чтобы она передавала матери или отцу, чем заполнены дни наследницы. Виделле удалось ускользнуть от них, не настроив их против себя и остаться преданной своей госпоже. А значит, она была умна, и её стоило сохранить при себе, даже если ради этого придётся порой проявить сдержанность. Виделла понимала намёки и была деликатна. За пресловутым апельсиновым печеньем, например, она явно ходила куда дольше, чем было необходимо. «Да, налей. Благодарю». Видела была старше неё самой. Ей было около 20 лет. Всё в ней было маленьким и неприметным. Маленький острый нос, маленькие светлые глаза, маленькие аккуратные уши. Хорошая внешность для компаньонки, внешность, с которой можно где угодно остаться незаметной. Пару раз это уже оказывалось полезным и может оказаться снова. Видела, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня. Кое-что выяснила и никому не сказала об этом. Служанка наклонила голову. «Конечно, госпожа. Я хочу, чтобы в свои свободные дни ты узнала всё, что можно, не привлекая внимания об Эрике Строме, как он проводит свободное время и с кем. Если получится, я хочу узнать все слухи, которые ходят о нём. Довольны ли им десять? Не было ли странностей в его охоте в последнее время? И ещё?» Амилия подумала, прежде чем продолжить. Какое-то время назад погибла его напарница. Я хочу узнать больше о том, как это случилось. Препараторы плохие сплетники, когда дело касается смерти. На приемах об этом не говорят. Я слушаю, моя госпожа. Он скоро должен будет взять нового охотника. Амилия нахмурилась, постучала пальцем по нижней губе, как часто делала в минуты особенной сосредоточенности. моя госпожа «Нет, ничего. Узнай все, что можешь», — повторила Амилия. «И не привлекай внимания. Задействуй кого-то еще, если нужно, но позаботься о том, чтобы они не узнали, для кого это. Если сделаешь все, как в прошлые разы, награда будет еще более щедрой, чем обычно». Виделла кивнула. «Да, Пресветлая». Она оставалась совершенно спокойной, и это тоже нравилось Амилии. Конечно, вряд ли Виделла готова на любые услуги по доброте душевной или из глубокой личной симпатии, но Амелии нравилось, что она, по крайней мере, не выражает корыстолюбия в открытую. «Надеюсь, однажды хороший муж не заберет тебя у меня». Амелия улыбнулась. Достаточно дружелюбно, но и не так широко, чтобы служанка подумала, что они говорят на равных. «Ты знаешь, я ценю тех, кто мне верен». Виделла поклонилась. «Спасибо, госпожа. Я рада вам помочь». На этот раз она улыбнулась, и на миг Амилия подумала, а может и вправду, дело для нее не только в деньгах. Но если не в деньгах, то в чем? Видела выглядела так, как будто она очень хочет сказать что-то, но колеблется, и Амилия ободряюще кивнула ей. «Ты что-то хочешь сказать? Говори». «Я только хотела сказать про Эрика Строма, Пресветлая выпалила Виделла, и, судя по отчаянному выражению её глаз, решиться сказать то, что она собиралась сказать, было для неё нелегко. «Я не думаю, что...» «Оставь нас». Непростительная обеспечность Амелии так интересно было услышать, что скажет служанка, и она была так взбудоражена и расстроена уходом строма что не заметила вовремя «они не одни». У входа в беседку стояла никто иная, как ее мать, Корделла вторая Химель, пресветлая владетельница Кьер Тани, владычица тепла и госпожа огня, хранительница души континента. Последний титул был пожалован ей первослужителем главных храмов мира и души. Тогда в храме души, потому что, как ни крути, провести церемонию в двух местах одновременно было невозможно — и в храме мира посвящали отца Амилии. Было не протолкнуться, столько жителей города пришли взглянуть на ее мать, благословляемую первослужителем. Очередное трогательное воссоединение химельнов с религией. Бабушка Амилии, которую она ни разу в жизни не видела, не переступила бы даже храмовый порог. Мать и вправду выглядела святой, так что перешептывание людей, повторяющих «светлое», «она свет», «святая», казались не такими уж глупыми. Копна золотых волос, пышных, перевитых лентами, спадала почти до пят. Для такого случая мать распустила их. Она вступила под своды храма босиком, в простом белом наряде, отказавшись от синих цветов дома химельнов, и мехов на ней в этот раз не было, и украшений почти никаких, кроме фамильного ожерелья из кости элимеров, серебра и сапфиров. По сравнению с обычной пышностью это выглядело почти скромно, и люди из небогатых районов города, обступившие храм плотной толпой, кричали от восторга, завидев владетельницу, идущую к дверям священного места пешком, отрешенно глядя в небо и слабо улыбаясь в ответ на приветствие. Когда, вернувшись к людям, Короделло бросила в толпу зеленую ветвь и белое перо, символы мира и души, кто-то забился в экстазе, а двое в толпе сцепились за перо и растащили их с трудом. К перу заблаговременно прикрепили бусину-утяжелитель, иначе бросить его так эффектно не получилось бы. Лицо матери было припудрено костной мукой, поставляемой ко двору препараторами, и сияло такой красотой и юностью, что мало кто мог бы поверить, что перед ним взрослая женщина и мать, а не девушка. Отец был не таким мастером эффектных появлений, и толпа у главного храма мира собралась поскромнее, а восторге звучали сдержанней. «Матушка, Амилия, я сказал, все прочь». Ее собственная служанка и Виделла обе опустили глаза, шмыгнули в сторону живой изгороди, туда, где под сенью листьев был спрятан вход в эту часть парка, о котором не знали чужие. «Позволишь мне присесть?» — спросила мать вкратчиво, и Амилия потеснилась, давая ей место на подушках, где еще недавно сидел стром. «Зачем ты спрашиваешь, мама? Все здесь принадлежит тебе». «Пока нет», — заметила владетельница, вытягивая ноги под пышными синими юбками и берясь за ручку чайника. Но ну ничего, моя милая дочь, у нас с тобой все впереди». Как всегда по старой традиции, мать присваивала ее каждым словом. Мы с тобой, дорогая дочь, двое, против твоего дурня отца и всего мира в придачу, если потребуется. Бери печенье, мама. Оно с апельсинами, мое любимое. Вот как? Заманчиво. Но она и не взглянула на печенье. На памяти Амилии мать никогда не ела ни хлеба, ни сладкого. Берегла фигуру и красоту кожи. И Амилия не удивилась бы, если бы узнала, что таким образом мать и волю тренируют заодно. Вместо этого мать принялась цедить обжигающий горячий травяной чай крохотными глотками. На подносе стоял кувшин с водой, но владельница никогда не разбавляла чай. Может, это поглощение горячего было ещё одним способом проявить волю? Почему бы и нет? «Что привело тебя ко мне в такой час?» — спросила Амилия. «И когда ты собираешься меня покинуть?» О, дорогая дочь, владетельница покошачьи потянулась, отставив чашку. Разве я не могу прийти к тебе просто так, чтобы насладиться теплом, которое может подарить только твоя любовь? Напрасно стараешься. Сама знаешь, как нелегко мне приходится в последнее время. Каменные как никогда активны. Каменными называли негласно сформировавшуюся вокруг отца партию. Амелия не знала, почему, из-за твёрдости взглядов, которые они всё время подчёркивали, требуя всё большего ужесточения условий работы как для препараторов, так и для рядовых жителей Кьертании, или того, что одному из самых заметных её членов, Дину Усели, принадлежали крупнейшие фабрики по обработке камня в стране. Собственно, почти всю промышленность, связанную со строительством, он прибрал к рукам. Отец ревностно следил за тем, чтобы все решения, принимаемые у Селли, принимались только с его одобрения. Без препараторов Химельнов большая часть материалов производства фабрик Усели была бы бесполезна. Дин принимал постоянные попытки раздобыть собственных препараторов, обойти, опередить систему шествий. Как-то раз отцу едва удалось замять скандал, Десятки подростков погибли из-за того, что Усели, пообещав им немыслимую награду, взялся проводить тесты самостоятельно. И все же именно отец помог замять скандал, потому что интриги Усели были для него привычными, уютными, почти семейными. Они хорошо знали друг друга, и несильные покусывания были частью того, что вполне можно было назвать дружбой, когда речь идет о дворце. «Я провожу целые дни в молитвах, надеясь, что душа наставит их на верный путь», — сказала мать, брезгливо отставляя чашку. «Видимо, чай оказался недостаточно горячим для нее». Каменные с самого начала делали всё, чтобы не допустить обращения химельнов к храмовым служителям, возобновление связи между миром, душой и владителями. Отец тоже был не в восторге от этой идеи, но в этот раз мать и её сторонники одержали блестящую победу. Долгие подковёрные игры стоили того. Сейчас в народе мать обожали, особенно после её объединения со служителями. В сотнях храмов души и мира изо дня в день говорили о жертве, любви, служении. Амилия считала, что то, что там предлагают, не слишком отличается от того, что хотели для людей или, точнее, от людей, континента каменные, но, что ни говори, обёртка у них была куда приятнее. А обёртка имеет в политике решающее значение, куда более решающее, чем содержание. Это Амилия усвоила давно. Конечно, ситуация могла измениться в любой момент, отец тоже никогда не прекращал действовать — Но пока что Карделла выигрывала в поединке за людскую любовь, поединки не прекращавшимся уже много лет. Впрочем, во многом другом отец опережал её, и с этим нельзя было не считаться. «Я тоже постоянно молюсь, матушка, за тебя и за то, чтобы душа уберегла тебя, а мир придал тебе сил. Теперь ты уйдёшь? Вряд ли. Спасибо, дорогая». Владительница потрепала её по щеке, Затем осмотрела кончики пальцев. «Ты не используешь муку». «Почему?» Началось. «Сейчас ведь утро, матушка, и мы не ждем приемов». «Тем не менее, одного гостя ты уже приняла. Разве нет?» Конечно, она была в курсе. Странно было бы, если нет, и все-таки Амилия с трудом удержалась от вздоха досады. Совершенно не имело значения, что последней репликой она так подставилась. Мать в любом случае заговорила бы об этом. «Да, приняла. Но ушёл он как-то рано. Интересно, почему?» Амилия пожала плечами. «Наверное, ему тоже не понравилось моё печенье. Что-то оно никому не нравится». «Ну, не расстраивайся, дорогая. Отдай его своей служанке. Она у тебя такая смышлёная. Нужно её отблагодарить». «Намёк? Угроза? Случайность?» «Спасибо за совет». «Всегда рада помочь своей дочери. Ведь ты знаешь, Амилия, что для меня нет ничего и никого дороже в этом мире, чем ты. Ты — моё будущее. Более того, будущее всей Кьертании». И все мы понимаем, к каким выводам это ведёт. «Кстати, как тебе, молодой Ролеми?» «Резкая смена темы не к добру. Эту манеру Амилия переняла у матери и поэтому прекрасно знала, что она путает, сбивает с толку, чтобы потом резко и внезапно начать обстрел вопросами, действительно имеющими значение. Мальчик как мальчик, я показала ему сердце стужи в парке. «Очень любезно с твоей стороны. Его отец сказал, что юный Дерек сражен тобой. Еще бы. Не может ни есть, ни спать, живет ожиданием новой встречи. Я пригласила их на предстоящий бал и дала согласие на первый танец с тобой от твоего имени». «Благодарю за заботу». Значит, мать все же продолжала копать в сторону внутреннего брака. Упорство ей не занимать. Союз с одной из богатейших семей Кьертани упрочил бы финансовое положение Химельнов и позволил погасить внешние долги, о которых вне дворцовых стен не было широко известно. Отец-то прекрасно представлял себе размеры долгов само собой, но его они волновали мало. И союз с кем-то из стран внешнего мира, например, с Вуанфо или Ромашем и их техническими чудесами, не зависящими ни от препараторов, ни от драфта, прельщал его куда больше. Амилия представила себя рядом с принцем жаркого и шумного Ромаша в хрустящих золотых тканях с прикрытым газовым платком лицом, с короной размерами с дом на голове, сидящий долго, молча и неподвижно во время всех утомительных приемов и вечеров, собраний и заседаний. Ее передернуло. По сравнению с этим, брак с дурним купцом, может, был не худшей перспективой. По крайней мере, она останется дома. Вот только Амилии никогда не нравилось выбирать из двух зол. Кстати, про бал. Я слышала от надежных источников, ты их не знаешь, моя милая, как всегда. Это Магнус, что ли, её постоянный надёжный источник? Что Биркер планирует там появиться? В этот раз не Магнус. Биркер его ненавидит. Ты ничего не знаешь об этом? Честно говоря, нет. Мать озабоченно покачала головой. Так я и думала. Что за безумная идея, не правда ли? На Биркера это не похоже. В его состоянии присоединяться к шумным сборищам. Возможно, мне стоит с ним побеседовать? Попробуй. Я бы на это посмотрела. Ты так заботлива, матушка. Кажется, она переборщила. Глаза матери недобро блеснули. Я очень люблю тебя, Амилия, и многое готова тебе простить. Но не дерзи. Прости, мама, я ничего такого не имела в виду. Правда. Просто Бирк... Биркер. Я думаю, не станет тебя слушать. Он никого не слушает, ты же знаешь. Карделла смягчилась. Безусловно. Он порочен и взбалмошен, и как бы ужасно это ни звучало, порой, я думаю, что, может быть, мир и душа хотели, чтобы случившееся с ним удержало его от необдуманных поступков. Амилия промолчала и сразу же возненавидела себя за это молчание, но вступаться за Бирка в разговоре с матерью было бесполезно и опасно. Я пришла, чтобы поговорить об Эрике Строме. Это было неожиданностью. Амилия ни на минуту не расслабляясь в присутствии матери и к этому разговору была готова. «А что с ним?» — спросила она как можно более небрежно. «Ты знаешь, что...» Мать откинулась на подушке, мнимо расслабленная, опасная. Её взгляд не отпускал ни на секунду, пришпиливал, как булавка насекомая. Амилия знала, что именно сейчас лицо не должно подвести её. Дёрнувшийся уголок рта, отведённый взгляд — Даже легкий румянец на щеках от карделы ничто не укроется. Но Амилия родилась во дворце и была дочерью своей матери, поэтому она смотрела на владетельницу спокойно, почти скучающе, и щеки ее оставались бледны. «Честно говоря, не знаю. Ты привлекаешь внимание, Амилия». Теперь она говорила прямо, значит, первый тест был пройден успешно. «Стром. Один из десяти» поэтому протокол позволяет его визиты к членам дома Химельнов. Но ты не замужняя девушка, и ваши разговоры один на один неуместны. Я общалась с Дереком Раллими один на один и со многими другими гостями. С благородными — да, но к Эрику Строму это не относится, даже если бы он происходил из знатной семьи, а это, как мы обе знаем, не так. Прежде всего, он препаратор, неподходящая для тебя компания. «Я думала, на препараторах стоит кьертания». Амилия дословно повторила то, что не расслышала в столь любимых матерью храмах, но та и глазом не моргнула. «Бесспорно, так оно и есть. Именно поэтому мы зовем их на балы, кормим со своего стола, щедро награждаем за подвиги и хороним с почетом. И даем им титулы. Разве нет? Если препаратор отслужил четыре срока, он может... «Куда-то не туда ее понесло. Она говорила с матерью так, будто и вправду имеет вид инострома. Годы практики, и все равно Амилия то и дело запутывается в ее крючках». «Верно. Понимаешь, почему выбрана именно такая цифра? Четыре срока. Уверена, что понимаешь». Короделла покачала головой. «Любое общество, стремящееся к человеческому благополучию, требует жертв, и препараторы приносят эту жертву за всех нас. Этого мы не забудем» но это всё не имеет к тебе никакого отношения. О чём вы говорили с этим стромом? Значит, по крайней мере, здесь у матери не выходило её подслушать. Ни о чём особенном. О новых рекрутах, о его поездке, а... О новых рекрутах и шествиях ты можешь узнать из отчётов, дорогая дочь. Зачем для этого приглашать одного из препараторов к себе? Мне нравится разговаривать с ним, мама. Это преступление? Она начала сбиваться с верного тона, выходить из себя. Мать заметила это мгновенно и тут же бросилась в проделанную брешь. «Разумеется, нет. Не преступление, Амилия. Более того, когда ты выйдешь замуж, ты можешь разговаривать с ним сколько пожелаешь. Я бы выбрала кого-нибудь более юнного и с меньшим числом шрамов. Но у каждого свои вкусы. В остальном это хороший выбор. Препараторы часто бесплодны» но до тех пор ты не должна давать ни малейшего повода для сплетен и подозрений. Для планов твоего отца это, может, и не имеет значения. Вряд ли в вуан кто-то знает о тебе больше имени, но для наших с тобой планов... Я не думаю, что кого-то из твоих претендентов отпугнет от меня даже армия любовников. Не будь вульгарной. Мать, как ни странно, не разозлилась. Может, сочла, что пришла пора для них разговаривать друг с другом, как двум женщинам? Да. Любой из них бросится на яблоко с моей руки, с какой бы гнильцой оно ни оказалось. Это я вульгарна? Но это не шутки, Амилия. Стром молод, но не глуп. В десять его привели образцовые показатели, и никто так и не понял, как такие вообще возможны. Сейчас идет его третий срок, хотя по возрасту он должен быть на втором. Для него сделали исключение, а люди, для которых делают исключения опасны. Среди препараторов он имеет большое влияние, и если однажды, в очередной раз, они зайдут слишком далеко в своих фантазиях о том, что заслуживают большего, его легко могут поднять на знамя. Тогда твое расположение может сыграть ему на руку, но ты, разумеется, подумала об этом, когда в очередной раз звала его на чай. Ты боишься препараторов? Наследница тоже знала кое-что о провокациях. Ее мать силой сжала чашку, и Амилия испугалась за тонкий фарфор. «Конечно, не боюсь», — сказала мать, внешне спокойная. Но Амилия заметила, что уголок ее алых и влажных губ слегка подрагивает. «Но меньше всего к Кьертании сейчас нужно еще одно течение, раскачивающее лодку. Сейчас, спасибо твоему отцу, ее и так бросает из стороны в сторону, что ты не могла не заметить». «Стром не такой, как ты думаешь, мама». — сказал Амилия после непродолжительного молчания. — Он не похож на людей во дворце. Да, вероятно, у него есть свои мотивы, но я уверяю тебя, что Амилия... Голос матери смягчился, но это не могло обмануть дочь. — Поверь мне, я знаю, что ты чувствуешь. Высокое положение многое даёт нам, но многое забирает взамен. За преимущество данные нам от рождения, приходится платить высокую цену. Амилия упорно смотрела на сверкающие перстни на длинных пальцах владетельницы. Кость и серебро, сапфиры и изумруды. Какую цену заплатила ее мать? Отказалась от выпечки? Искушение найти кого-то, кто тянется к тебе просто так, вне твоего положения, велико. Но ты так кто ты есть. Ты — Химель, будущая владетельница к Ертании. И поверь, Амилия... «Я сделаю все ради того, чтобы именно ты сидела на верхнем троне. Тебя никогда не будут воспринимать вне всего этого, потому что твое положение — это то же самое, что ты есть. По-другому не будет». Амилия молчала, потому что, когда она мать находила желание говорить долго и нравоучительно, пытаться вклиниться в ход ее рассуждений было бесполезно. Впрочем, Кораделла смягчилась, видимо, приняв молчание дочери за печаль. «Это бремя по-своему несёт каждый человек, дорогая моя. В работнице с фабрики всегда будут видеть прежде всего работницу, в благородной Динне — Динну, в препараторе — препаратора. Все мы — сумма навязанных нам по рождению обстоятельств. Огонёк души во всей сумятице разглядеть бывает очень трудно. Даже сам человек не всегда чувствует его присутствие. Это из проповеди главного служителя Харстеда, мама. Моя импровизация». Тщеславия — один из немногих крючков, на которые Амилия могла поймать свою мать. Хотя бы ненадолго, чтобы перевести дух. «Это очень красиво сказано. Думаю, ты права. Мне стоит быть осторожнее со стромом. Впредь я буду действовать осмотрительнее». «Возможно, я выразилась недостаточно чётко. Я не хочу, чтобы ты действовала осмотрительнее», — сказала владельница, и в её голосе зазвенел лёд. «Я хочу, чтобы ты перестала принимать его и общалась с людьми, чье общество прилично твоему положению». Амилия взяла одно печенье, откусила кусок и не почувствовала вкуса. В глазах побелела от ярости, звенящей, чистой. Такой прежде она не испытывала. Дело было уже не в строме. Мать всегда старалась контролировать ее, предъявлять на нее права. Но впервые это было настолько открытое заявление власти. «Вот только если и вправду однажды именно Амилии суждено сидеть на верхнем троне, она не может позволять другим диктовать ей, что делать. Больше нет». «Конечно, мама», — сказала, продолжая жевать. «Я тебя поняла». «Очень хорошо», — отозвалась Короделла. «Уверена, когда однажды я решу убедиться в твоем благоразумии, ты меня не разочаруешь». Но потому как она удалилась прочь, по подозрительному взгляду брошенному дочери напоследок, Амилия понимала, мать не поверила ей. Она поднесла к губам салфетку, выплюнула в нее недожеванное печенье. «Еще посмотрим», — прошептала она, бездумно комкая теплый влажный кулек. «Посмотрим». Стром отверг ее, играл с ней, и, быть может, она и в самом деле не захочет больше видеть его, никогда. Караделла может праздновать победу, но дело не в Караделле.